Даша. Ночью снились кошмары, такие явные, будто видела наяву. Во сне память Кворного вернулась. Из лышиев гонялся за мной по всем лестницам и этажам родной корпорации, мечтая оторвать и откусить всё, до чего дотянется. В конце концов, загнав в тот самый секретный архив, в котором я застукала его брата с любовницей, прижал к груди у к стене и обхватив руками шею, затрясся словами: "Как ты могла, Петухова? Как ты могла меня обмануть?" Совести у тебя нет, уволик к чёртовой матери. Не увольняйте, Андрей Игоревич, я не хотела. Это всё он. Кто? Чёрный кот с жёлтыми глазами. В воне Сезама. И чтобы духу твоего здесь не было, шарлатанка. Проснулась в поту, хватая воздух ртом, словно меня черти с куйкачигарку на пузе протащили. Не знаю, как ещё не закричала. Видимо, инстинкт сработал, и страх не разбудит детей. Как могла его обмануть? А вот так. Сам виноват. Не нужно было вопросы каверзные задавать, да ещё так не вовремя. И понять ничего не успела, а уже попалась как глупая рыба ловцу на крючок. Если бы сразу сообразила, о чём он, обязательно бы пару лет к своему возрасту прибавила, чтобы не пришлось краснеть из-за своей распущенности. А так даже во сне не хватило смелости признаться Воронову, что Риточка и Соня не мои девочки. Точнее, самые, что ни на есть мои, но рожала их не я, а сестра Ольга. Господи, как я не люблю вспоминать то время, словно по живой душе ножом. И суток не прошло после рождения Сонечки, как Оля не стала, сердце не выдержала. С пороком она у нас была слабенькая, да ещё и с личной жизнью не повезло. Риточку от связи с женатым мужчиной родила. Я тогда в старших классах училась, так что всё понимала. Сколько мама слёз пролила, чтобы роман этот проклятый закончился. Там семья, своих детей растить надо, а они как с ума сошли. Неправильно это. И заканчивался ведь, рвала Ольга отношения, но проходило время, и всё начиналось снова. Глядя тогда на сестру, я зареклась. У меня так никогда не будет. Или по любви, и чтобы только я одна, или никак. А потом от этой связи и Сонечка появилась. Когда шок после смерти сестры прошёл, а отец не явился, я решила забрать девочку. И речи быть не могло, чтобы ни в чём неповинная кроха осталась одна с чужими людьми. Мама со мной согласилась. И Славик тоже. Тогда у нас уже был Стёпка, сами студенты. Мы с мужем снимали в городе малосемейку и перебивались с копейки на копейку, как могли. но была твёрдая уверенность. Сможем. Молодые и сильные, справимся, всё получится. После того, как оформила все документы, Криточка тоже от мамы к себе в город взяла. Плакала она сильно и просилась ко мне. А потом первый класс без денежья, стёпка с Сонечкой крохи совсем. Детский плач, бесконечные стирки и каши, горшки и коляски, прививки, и Славка не выдержал. Сначала пытался объяснить, что нам в наши 22 и 24 года рано иметь троих детей. что мы ещё ничего в этой жизни не видели, и что он уже не помнит, когда высыпался нормально, что я стала худая как щепка, глаза запали и перестала его замечать. Но я замечала, правда, из последних сил и понимала. Но отказаться от девчонок не могла. Да и как отказаться, когда Сонечка засыпала только на моих руках и называла мамой. Распахивала серые глазки, похожие формой на мои, по-детски лучистые и с радостью меня встречая. Ариточка сама ещё ребёнок, как взрослая во всём старалась помочь. Однажды Славик не пришёл домой в выходные, а потом пропал на неделю. Как раз не вернулся к сроку, когда пришёл момент платить за съёмное жильё. Оставшись без выбора, я собрала сумки и вернулась к маме, устроила старшенькую в школу. Через месяц узнала, что муж уехал на заработки, куда-то на север. Позвонил и пообещал, что устроится там, как человек, и меня к себе вызовет. Ждала его полгода, как последняя дура. Всё же любовь у нас с ним была. Хотелось верить, что на всю жизнь А он вдруг письмо написал, что у него теперь есть другая, и у них скоро будет ребёнок. Что по большому счёту я сама виновата в том, что не сложилась семья у нас. И всё-таки он понимает, что поступил некрасиво, поэтому просит его простить, а заодно и развод дать. И что если я хочу сохранить детям его фамилию, то он не против, но алименты готов платить только с тёпки. В общем, наревелась я тогда на всю жизнь вперёд. Назрекалась, называется. А когда поняла, что плач не плач, ничего уже не изменить, взяла себя в руки. Ничего не выясняла и не писала, дала мужу развод и обрубила концы. Фамилию тоже хотела сменить, но всё не до этого было. Как только Сонечка ножками пошла, я устроилась работать в местный кадетерский цех оператором, а потом и место младшего экономиста заняла. Правда, на полставке. Мама очень помогала, и подруги тоже чем могли. А вот Славка с элементами пропал, не везло ему что-то с работой. Поначалу было очень сложно. Школа в одном конце городка, садик в другом, работа в третьем. С транспортом и поликлиника и беда. Как-то раз приехала Тамарка, посмотрела на наше провинциальное житье-бытье и сказала, что если я хочу сделать карьеру и твёрдо встать на ноги, нужно возвращаться в город. Да, легче не будет, в первое время так точно, но они с Костиком и Лизой помогут. Я ведь они умная, лучше всех в классе училась. Мне бы только почву под ногами ощутить. И помогли. В первое время мы поселились на даче у ледяных родителей. Было лето, Синичкина взяла отпуск и жила с нами, а я искала работу. а потом уже и квартиру сняла. Потихоньку все стало налаживаться, особенно после знакомства с Матвеем Ивановичем и приходом в СИЗАМ. Все, кроме личной жизни. Вот на нее не хватало ни сил, ни средств, ни желания. Я вообще стала думать, что не очень-то она мне и нужна, эта личная жизнь. Мужчины, конечно, внимания обращали, но легких отношений я не искала. Тамарка считала, что еще не дозрела до них. А в существовании такого чудака, который полюбит не только меня, но и моих детей, после Славки уже не верила. Такое только в кино и бывает. А нам и вчетвером неплохо. Одна только мама надеялась, что я ещё встречу своего мужчину. Может быть, и не принца голубых крови, но обязательно хорошего человека, который станет мне мужем, а её внуком папой. Мечтательница. Ха, интересно, когда и где? Ну и ладно. Мамам верить не запретишь, а мне работать надо и детей растить. Мне совсем не до этого. Вон уже нашла папу на свою голову. Теперь страшно в собственной квартире с ним встретиться. Моё утро в выходные всегда начиналось с кухни, а день шёл по привычному укладу. Проснуться, умыться и детворе что-то вкусное приготовить. Потом сбегать в магазин, успеть погулять с младшими, убраться в квартире, постирать, приготовить ужин, ну а вечером проверить уроки. Всё как у всех, поэтому сейчас, открыв холодильник, я всерьёз задумалась, а что, собственно, приготовить на завтрак. Детворе любимые сырники со сметаной и малиновым топпингом — это понятно. А Воронову что? Он не просто мужчина крепкий, он педант по жизни. следит за телом, а значит и питается хорошо. Наверняка зелень, орехи, мясо и ещё раз мясо предпочитает. Такое меню мой бюджет долго не выдержит. Но он мой гость, а это немаловажно. Скажет потом, что вредный петушок его голодом морил. Да уж, уж муж в семье целая проблема. Сырники приготовила на всех, а подумав ещё и тосты запекла с ветчиной и сыром. Решила, что к обеду схожу в магазин и что-нибудь посерьёзнее придумаю. Дети уже проснулись и играли со мной рядом. Стёпка носился с трансформером, Сонечка собиралась кормить Катю, а Риточка читала книжку о Гарри Поттере. В единственную комнату в квартире, где висел телевизор и спал папа, детям заходить было строго-настрого запрещено. А это означало, что мультики подождут. Еле уговорила потерпеть. Закипал чайник, я расставляла тарелки на столе и думала о том, будить Воронова или нет. Сейчас или позже. А если сейчас, то что ему сказать? «Здравствуй, привет» или «просто доброе утро». Но он вдруг появился сам. Вошёл в кухню в одних спортивных штанах, взъерушенный и мрачный после сна, с проступившей на скулах щетиной. Остановился на пороге и как-то уж очень пристально на меня посмотрел. Я бы даже сказала с подозрением в глазах. Смерил взглядом с головы до ног, задержав его на моей футболке до бёдер и домашних леггинсах. Душу мгновенно пронзил страх. «Неужели вспо...» «Что это?» Воронов поднял руку, и я увидела перед собой мужские тапки. Ну вот, обошлись без приветствия. А я так переживала. Тапки, осторожно ответила я, не понимая, к чему он. А что? Чи. Честно говоря, тапки Бори Костика, совсем новые, Тамарка на всякий пожарный принесла. Вдруг пригодятся для достоверности картины. Она и пижаму принесла, и пару футболок с носками, новую зубную щётку и даже гель для душа не пожалела мужской. Позавчера она точно соображала намного лучше меня и помогала с воссозданием семейной обстановки. Кажется, меня ждал какой-то подвох, но какой именно, прочесть во взгляде Воронова не смогла. Поэтому выдала единственный возможный в данном случае вариант. Твои. Мои? Разжал жестко сомкнутые губы Воронов. Да они на три размера меньше. У тебя что, кто-то есть, кроме меня? Неожиданно выдал он. И главное, гневно так, будто он и вправду мой муж. Кто здесь был, пока я лежал в больнице? Верите, я немила. То он с шефом не был хорошо знаком, этим он меня не удивил, а вот подтекст… К нему я, оказалось, совсем не готова. «А?» Зато Воронов не растерялся и обратился с вопросом к свидетелям. «Дети, к маме кто-нибудь приходил, пока меня не было?» Строго вопросил, и попробуй такому не ответить. «Например, незнакомый дядя?» Стёпка с Соней переглянулись, открыли рты и покачали головками. «Нет, мол». Я застыла столбом, но, слава богу, Риточка сориентировалась. Даже и не ожидала от обычной молчаливой с чужими людьми племяшки. Перевернула невозмутимо страницу в книге и спокойно ответила. «Это тебе тетя Тома подарила. Купила со скеткой и принесла. Не переживай, никого здесь не было, только мы». Теперь озадачился Воронов. Опустив тапки, дождался, когда девочка поднимет на него глаза и задал логичный вопрос. «А зачем подарила? Они ведь мне малы». «Ну, не знаю». Рита пожала плечами. «Вы всегда друг на другом подшучиваете». Неожиданно нашлась она. «Может, не надо было ей говорить, что у тебя старые порвались?» «Даша, это правда?» повернулся ко мне шеф, и я бы рада ему ответить, но теперь меня от его Даши заклинило. Да что ж такое-то? Но всё-таки кивнула неуверенно. Ага, вы с томи и такие шутники? Абхахочешься. Ты это, завтракать будешь? Завтракали молча, с трудом разместившись за небольшим кухонным столом. Воронов не капризничал, ел всё, что предложила, а я старалась на него не смотреть. Ну и торс. О плечах лучше вообще не думать. Как-то не привыкла я видеть начальство без рубашки и галстука. Закончив какое-то время он смотрел на всех нас, потом встал, сказал спасибо и, сообщив, я в душ ушёл, ушёл, позволив мне наконец-то выдохнуть. На то, что новый муж не приучен за собой мыть тарелку, я махнула рукой. Он и в офисе с кофемашиной самостоятельно справиться не мог. Проводя взглядом красивую мужскую спину, решила не быть гордой и считать это ответственным заданием. Всё-таки жизни ему спасаю. Но когда уже возилась у мойки, расставляя посуду, неожиданно вновь услышала глухое: "Даша". И прозвучало оно из ванной комнаты. «М-м-м». Обсушив руки полотенцем, я вышла из кухни и остановилась у нужной двери. Шикнув на малышей, чтобы не торчали рядом, спугнула их в детскую. «Андрей?» — прислушалась. «У тебя что-то случилось?» «Да. Где моя бритва? Никак не могу найти. Есть в нашем доме хоть один бритвенный станок? Или я на него тоже не заработал?» «Чёрт!» «Сейчас. Погоди, поищу». Мне поплохело, потому что бритве в моём доме взяться было неоткуда. А значит, Воронов обо всём догадается. Ложь раскроется. «Извините, сержант Лешенко, но я сделала всё, что могла. Прощай, родной Сезам. Вы уволены, петушок!» «Костик!» Развернувшись на месте, я кинулась к входной двери. Распахнув последнюю, понеслась по лестнице на три этажа вниз, в квартире Мелешка. Застучала ладонью по дверному звонку. «Тамарка, спасай! Да открывай же скорее! Эй!» Собачка замка щёлкнула, и подруга нарисовалась на пороге, словно ждала. Что случилось, Дашка? У тебя пожар? Удивилась. Хуже. У меня муж без бритвенного станка, представляешь? И если я его ему не дам, закончить предложение силы в голосе не хватило. Но как же хорошо иметь понимающих подруг. Ясно. Костик? Практически сразу раздалась команда. До Иванов, живо, и тащи всё, что у тебя есть для бритья. Ну том. Гони, давай, жмот, кому сказала? Для дела надо. Для какого ещё дела? Для друга твоего единственного. Всё брать не стало, только самое необходимое. Чмокнув Костика в щёку, развернулась и помчалась наверх по лестнице. Когда вернулась в квартиру и остановилась у двери своей ванной комнаты, сердце выпрыгивало из груди и дыхание очистило, но, кажется, в три минуты уложилось. Фух. «Андрей!» — постучала Костяшка и в деревянную панель. «Вот, ты в комнате оставил, а...» Замок открылся, и дверь распахнулась, приглашая войти. Но я осталась стоять на месте, потому что вдруг лишилась дара речи. Борона стоял возле умывальника с зеркалом, спиной ко мне, в чём мать родила, и пытался бриться подручными средствами, то есть моими женскими штучками. Заметив меня, повернулся и как ни в чём не бывало протянул руку. Ну наконец-то, дава. Хлоп! Я так быстро захлопнула перед своим лицом дверь, что чуть не отбила ему пальцы о себе нос. Что? Ну там голый совсем в моей ванной комнате? Визгнула я мысленно. Серьёзно? О, нет. Нет, это слишком для меня. Мега слишком. К такому я не готова. Даша. На этот раз моё имя прозвучало с беспокойством, и дверь попытались открыть. Нет. Я упёрлась в неё руками и плечом. Стой где стоишь и не выходи, понял? Понял. Бритву дай. А ты там прикрыт? Ну, в интимной части. Нет, тогда не дам. Пауза даже мне показалась странной, а следом за ней последовал логичный вопрос. Воронов вообще был по ним мастер. Почему? потому что. А если конкретнее? Ну почему я, господи? Я обижена на тебя. Вот почему. И не спрашивай причину, не хочу о ней говорить. И потом, я для тебя сейчас незнакомка. Разве тебе не нужно время адаптироваться, прийти в себя, попыталась я рассуждать. Как ко мне привыкнуть? Мне казалось, что я держу дверь крепко, но воронёв всё равно легко её открыл и просунул в проём руку. Бритву. Холодно приказал он. И можешь на меня не смотреть.